Анна Джейн, «Северная корона» против ветра, посвящается памяти Анны Джейн. Чтобы написать книгу, автору жизненно необходима поддержка многих людей, искренняя дружеская помощь верной команды. Выражаем признательность и огромную благодарность подругам и помощницам Анны Джейн. которые вели и продолжают вести группы в разных социальных сетях. Хадижат Татаевой, Екатерине Вернюк, Александре Стародубцевой, Дине Кальдовой, Асаль Каримовой, Веронике Черешковой, Алине Довголь, Акылай Мамбетовой, Анне Баранцевой, Ларисе Забелла, Шихзаде Рахмоновой, Ольге Копьевой, Анне Болотновой Джире Абдувахитовой, Софье Черновой, Анастасии Синютиной, Ксении Зарубиной, Екатерине Поповой, Марии Серебряковой, Юлии Рагожиной, а также выражаем благодарность редактору Людмиле Яхиной. Родители Анны Джейн. Пролог. Ангашозо. Месть это слабых душ наследство, в груди достойного ему не место. Карл Теодор Кёрнер. Ангашозо тревожно, беспокойно. Здесь и далее примечания автора. Что такое месть? Об этом думал неприметный молодой мужчина, сидевший в кафе у окна с видом на широкий проспект. Он пил остывший кофе, который горчил во рту, и неотрывно смотрел на выход из свадебного агентства, расположенного на первом этаже фешенебельного здания. Это было лучшее агентство в городе, которое устраивало дорогие свадьбы в любой локации, предоставляя все, начиная с декораторов и заканчивая фотографами. Прибегали к их услугам только самые обеспеченные. Василиса тоже мечтала обратиться в такое агентство, чтобы их свадьба была идеальной. Увы, вместе им не быть. Его жизнь разрушена. И если когда-то раньше у него были перспективы обрести популярность, а вместе с ней заработать много денег, то сейчас впереди моя чела одна пустота. И эту пустоту могла заполнить лишь справедливость. Месть. Из свадебного агентства вышла пара. Брюнет лет двадцати восьми, в деловом костюме он выглядел старше, и светловолосая хрупкая девушка в коротком летнем платье. Они шли рядом. Брюнет разговаривал по телефону, девушка с кем-то переписывалась. На вид обычная пара, но молодой человек, который наблюдал за ними, подобрался как хищник. Вот они, те, кого он ждал. Он улыбнулся, представляя, как скоро свершится задуманное. Это даже лучше его первоначального плана. Он убьёт не только человека, который разрушил его жизнь до основания, но и невесту. Прямо на свадьбе. Звучит грандиозно, правда? Сначала он хотел уничтожить только своего врага, но не вышло. Промахнулся, когда стрелял в него из машины, а потом ему пришлось прятаться от его криминальных дружков. Но ничего, ждать он умеет и завершит начатое. проводив взглядом машину, в которую сели его будущие жертвы, молодой человек покинул кафе и направился бесцельно бродить по парку. Что такое месть? Страсть, от которой кипит кровь и сносит крышу? Оружие против несправедливости и боли? Свобода выбора? Забвение? Проклятье? Гнев? Нет. Месть это талант. Человек, который задумал убийство, Знала тон наверняка, чтобы отомстить, нужно иметь особый дар, полученный свыше, и благословение неба.